Колберну пришлось потрудиться, чтобы добраться до дна долины. Он рубил, полз, терял направление и находил его снова, рвал лианы, отталкивал ветки, но, наконец, достиг цели. Он посмотрел на дом, и ему показалось, что он перенесся в другой мир, в черно-белую фотографию, по которой невозможно определить ни время, ни место. «Есть ли у тебя ответы?» — подумал он. Он поднялся на крыльцо, прислонил мочеток к косяку, вошел в коридор, касаясь пальцами шершавой штукатурки и, дойдя почти до конца, нащупал глубокую борозду. Колберн остановился, отступил и увидел фигуру из палочек, вырезанную на стене, а под ней кучки беловатых обломков. Фигура была почти с него ростом. Овальное лицо без глаз и рта — Он провел пальцами по одной руке, по другой, вдоль тела, по ногам. Колберн взглянул на открытую дверь в конце коридора, проверяя, на месте ли мачете. И снова спросил дома. «Есть ли у тебя ответы? Мне нужен только один ответ. Что-то одно. Ты стоишь здесь так долго, все знаешь, помоги мне». На долину надвигалась буря. капли дождя ударили по листьям ветер запел в лианах и колберн прислушивался не скажет ли дом что столькие утверждали что слышали голос долины и может быть она говорила и со мной но сейчас может быть недостаточно мне нужен ответ мне нужно знать где она он повторял свои вопросы надеясь на ответ И когда голоса долины зазвучали в хоре дождя и ветра, он поднял руки и прижал ладони к фигуре из палочек, уронив голову и закрыв глаза. И дом заговорил. «Я такой же, как ты», — сказал он. «Я так одинок, погребен во времени, так далеко». Когда-то здесь звучали голоса. Звучал смех. Зимой я давал им огонь. Из моей трубы поднимался дым и уносился в ночь к звездам, как свидетельство моего существования. Весной по моим полам топотали детские ножки. Вокруг рос шиповник и расцветал пышным розовым цветом, а когда шел дождь, они стояли на крыльце, подставляя руки под струю воды с крыши, и брызгались, и дурачились. как и положено детям. Иногда плакали дети, иногда печалились мать и отец, но это никогда не затягивалось надолго. И я обнимал их, и они обнимали друг друга. Но однажды они ушли и больше не вернулись. А я все ждал, и шли годы, и падал дождь, и приходила жара, и внутри меня гнездились птицы, и волк затаскивал свою добычу на мое крыльцо. Но я верил, что они вернутся. Но никто так и не вернулся. А потом, спустя годы, я смотрел, как по холмам ползут лианы, как без разбора опутывают долину, деревья цветы, и знал, что они доберутся и до меня. Они приближались медленно, Но я не переставал наблюдать, и все, что мне было нужно, чтобы кто-то из них вернулся и увидел, что творится в долине и что станет со мной. Все, что мне было нужно, чтобы кто-то из них вернулся, взял мачете и вырубил кудзу. Я понимал, что исчезну, и не отрывал глаз от Лиан. они подползли совсем близко, Раскользнули подо мной, а потом поползли вверх по стенам сквозь полы на крышу, а никто так и не пришел. И вот я исчез и принадлежу к Кудзу, как и все остальное здесь. И я знаю, что эти лианы несут зло. Как можно остановить это зло? «Расскажи», — думал Колберн, — «расскажи мне все». Сколько бы ни прошло времени с тех пор, как я слышал смех и ощущал биение жизни, тому, что приходит сюда сейчас, знаю не место здесь, и в эти ночи, когда мне страшно, я молю землю, чтобы она расступилась подо мной и поглотила нас, и никому бы не пришлось почувствовать то, что чувствую внутри себя я, и хочу закрыть окна и двери и пленить его, как лианы пленили меня». но мои окна разбиты, мои двери сорваны. И остается лишь страх. Меня бросили здесь. Никто не предупреждал, что так будет. Я думал, быть живым означает нечто другое. Зачем меня создали? Чтобы бросить вот так? Не знаю. ответил Колберн. «У меня нет для тебя ответов. Но можешь ли ты ответить мне? Вот что ты можешь сделать, чтобы снова почувствовать себя живым. Ты можешь дать мне ответ, потому что я такой же, как ты, и задаю те же вопросы. Зачем меня создали? Чтобы бросить вот так. Но ты не так одинок, как тебе кажется, потому что она говорила о тебе. «Ты чувствовал?» Селия показала сюда и сказала, что «ты существуешь». «Не все про тебя забыли. Есть и другие, кто помнит. Те дети наверняка помнят тебя и помнят дождь, стекающий с крыши, и огонь в очаге. Помнят, как мать стряпала на кухне, а отец укладывал их спать. Этого не отнять. И те дети, их отец с матерью живы и помнят тебя». Ты живешь в них, как они жили в тебе, и ты жив в их снах. Разве от этого ты не чувствуешь, что жив? Мне страшно. Вот почему я знаю, что жив. Колберн открыл глаза и отнял руки от стены. Он застыл в коридоре, слушая шум бури, а потом повторил то, что сказал ему дома. Мне страшно. Вот почему я знаю, что жив. И знал, что если сдвинется с места, то увидит. Знал, что если дойдет до конца коридора и заглянет в одну из комнат, неважно в какую, увидит своего отца, болтающегося в петле, и его глаза будут открыты, и в них будет мольба, презрение и надлом одновременно. Эти глаза вечно непроницаемые, в которых он вечно искал нежность. Колберн знал, что его отец висит здесь, качаясь, и хочет еще раз взглянуть на него. Он неподвижно стоял в сером полумраке внутри черно-белой фотографии, выцвевшей и затертой, не желая видеть отца. И тут услышал голос матери из другой комнаты, слабый и дрожащий, как тонкая струйка, и прижал ладони к ушам и зажмурил глаза, чтобы не слышать, не видеть но все равно знал, что они здесь. Причитающая мать, раскачивающаяся в петле отец. Он согнулся, крякнул и грянул гром, похожий на низкий рык собаки, когда-то стояла, просунув голову в дыру в заборе. Низкий рык когда-то наблюдала и ждала, чтобы броситься на них, и живых, и еще нерожденных. И дом сказал, я же говорил. Я говорил, есть вещи, которым здесь не место. И теперь ты убедился сам. И тогда Колберн выпрямился и закричал в ответ: Заткнись! Помоги мне, или заткнись, черт подери! Я не их ищу. Я ищу селию, так что или помоги, или заткнись. Я же говорил, повторил дом. Колберн тяжело дышал, отчаянно хватая воздух. Он разжал руки, посмотрел на мозоли и порезы и попытался успокоиться. Вспомнить, зачем пришел сюда. Прошел в конец коридора и заглянул в задние комнаты. Одна оказалась кухней. В другой был камин и куча листьев, достаточно большая, чтобы служить постелью, с похожим на гнездо углублением, покрытым одеялом. Колбер наклонился, зажал уголок одеяла между большим и указательным пальцем и поднял его. Когда-то небесно-голубое одеяло выцвело и пахло гнилью. Он сморщил нос, вытянул руку и уронил одеяло обратно на листья, и заметил, что его окружают фигуры из палочек. Они покрывали все стены. Одни высокие, другие, как дети. Некоторые держались за руки. А на полу под фигурами он узнал свои долото и отвертку с длинным жалом в окружении крошего штукатурки напоминающего грязный снег. В дальнем углу комнаты виднелась кучка вещей, принадлежавших... селии. Колберн опустился на колени перед разношерстной коллекцией сувениров. Салфетки из бара с нацарапанными ею заметками, зажигалка, солнечные очки... Ему показалось, что послышались чьи-то шаги. Он встал и посмотрел на двери. И увидел ее платье, висящее на вбитом в стену гвозде. Он перешагнул через постель из листьев, сдернул его с гвоздя и поднял за бретельки. Грязное, порванное, но это было ее платье. Здесь не было никаких сомнений, и тогда он понял, что это мальчик, Ему стало все ясно. Колберн увидел, как мальчик ждет у бара, а потом идет за ними в долину. Увидел, как мальчик прячется под лианами в долине и следит за селе, идущей по тропе. Увидел, как украденные инструменты становятся оружием, чтобы сотворить с ней то, что сотворил мальчик. Колберн развернулся и еще раз оглядел комнату, а потом взял платье под мышку, И успел сделать один шаг по коридору, но тут послышались шаги. Мелькнула чья-то тень. Тыльная сторона лопаты ударила ему в лоб. И все погрузилось во мрак».